«Михаил зощенко я не виноват!» Сидим за столом и кушаем блины. Вдруг отец берет мою тарелку начинает есть мои блины. Я реву. Отец в очках, у него серьезный вид. Борода. Тем не менее, он смеется. Он говорит, «Видите, какой он жадный! Ему для отца жаль одного блина!» я говорю, Один блин? Пожалуйста, кушай. Я думала, что ты все скушаешь. Приносят суп. Я говорю, папа, хочешь мой суп? Папа говорит, нет, я подожду, когда принесу сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик. Думай, что на сладкое будет клюквенный кисель с молоком. Я говорю... Пожалуйста, можешь кушать мое сладкое. Вдруг приносят крем, которому я неравнодушен. Пододвинув к отцу мое блюдце с кремом, я говорю, пожалуйста, кушай, если ты такой жадный. Отец уморится и уходит из-за стола. Мать говорит, пойди к отцу, попроси прощения. Я говорю, я не пойду, я не виноват. Я выхожу из-за стола, не дотронувшись до сладкого. Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдце с кремом. Отец говорит, ну что ж ты не съел свой крем? Я говорю, папа, давай съедем пополам. Что нам из-за этого ссориться? Отец целует меня и ложечки кормит кремом.